ЧАСТЬ 11. ПОСЛЕ ГЛАВА 1. Во второй раз в его юной, но непростой жизни Генри просыпается на больничной кровати. Из руки торчит трубка от капельницы, и это ему жутко не нравится, но в остальном он чувствует себя на удивление хорошо. А что еще лучше, он не может не заметить на себе и на кровати запах чистоты и свежести, Даже хлорки. Но разве это не прекрасно? Видимо, меня помыли, пока я спал, думает он, и проверяет свою силу, сжав пальцы на руках и ногах. Все конечности работают прекрасно, но когда он поворачивает голову на мягкой подушке, что-то кажется иным. Он подносит кончики пальцев к голове и понимает, что там больше нет волос. Их сбрили. Не удержавшись, он хихикает потому что ситуация кажется ему до странного смешной. Генри считает, раз он смеется над лысой головой, наверное, с ним все в порядке. Не как в прошлый раз, пожалуйста. Господи, не так». Двери в палату раскрываются, и входит дядя Дэйв. Он выглядит более уставшим и худым, чем Генри его помнит, но счастливым. Его улыбка ясная и радостная. За ним идет тетя Мэри, которая буквально отпихивает Дэйва, чтобы подбежать к Генри. Она прижимает голову мальчика к своей груди и начинает укачивать. Генри это нравится. Она приятно пахнет и мягкая, а еще ее блузка нежная и теплая. Внезапно на него накатывает усталость, и ему хочется снова заснуть, но на этот раз в сильных, заботливых руках тети. «Привет, Мэри!» Говорит он, его голос заглушен объятием. Он слышит, как она плачет и шмыгает носом, пока снова и снова повторяет его имя. «О, Генри, мой милый Генри! Генри, я люблю тебя!» Сильная рука обхватывает его с противоположной стороны кровати. Генри мягко отстраняется от Мэри, и она неохотно опускает его голову на подушку. «Только без плохих новостей, ладно?» — просит Генри Дэйва, — который смотрит на него сверху вниз с абсолютно безмятежностью человека, обретшего покой после мучительных испытаний. «Никаких плохих новостей, сынок», — говорит он. «У тебя небольшое недоедание, парочка крошечных порезов и ушибов, несколько незначительных ожогов, еще растяжение плеча, но врач говорит, все не так плохо. Тебя хорошенько вымыли, и когда захочешь, тебе надо поесть твердой пищи, совсем чуть-чуть». «Пока что питание проходит вот так», — постукивает Дэйв по прозрачной трубке капельницы. «Я и сейчас могу поесть», — говорит Генри, — «и это правда». При одной мысли у него сжимается и булькает в животе, а рот наполняется слюной. «Пойду поищу медсестру», — говорит Мэри, шмыгая носом. «Принесу тебе еды, малыш». Мэри поспешно уходит, а Дэйв отпускает руку Генри, Подтаскивает к кровати пластиковый стул и садится. «Через некоторое время, может, сегодня или завтра, с тобой захочет поговорить полиция. Они будут спрашивать о... ну, о многих вещах. Ничего? Я все это время буду здесь. И Салли тоже». Генри морщит лоб. «Кто такой Салли?» Брови Дэйва удивленно приподнимаются, затем до него доходит. Он смеется и качает головой. «Боже, конечно, ты не знаешь. Видимо, я еще плохо соображаю. Он помог нам найти тебя, сынок. Работает в ФБР. Он хороший человек». «А, хорошо», — отвечает Генри, не зная, что еще сказать или подумать. С каждой секундой он устает все больше, что расстраивает, ведь он только проснулся и очень ждет, что там ему принесет Мэри. Но он не может держать глаза открытыми, поэтому снова откидывается на подушку, и позволяет себе забыться. «Отдохни, Генри», — говорит Дейв, и в полусонном состоянии Генри кажется, что это его отец говорит с ним у кровати, а не дядя Дейв. Часть его знает, что это неправда, что его отца больше нет. Теперь он ушел навсегда. Но он позволяет этой мысли задержаться еще на мгновение, ведь так приятно думать, что папа все еще рядом, даже если это ложь самому себе. С другой стороны, думает он, прежде чем впасть в беспамятство целебного сна, о котором отчаянно просит тело. «Думаю, неважно, папа это или дядя Дейв, ведь там тот, кто меня любит, и этого достаточно». При этой мысли Генри улыбается и засыпает, даже не почувствовав запаха порции риса с курицей, которую Мэри приносит, и ставит на ближайший стол, где еда остается остывать. Глава вторая. Салли картинно сидит за своим столом, высоко задрав молчаливые ботинки на угол, стул откинут так далеко, что упирается в окна, протянувшиеся от пола до потолка его маленького кабинета. Как и всегда после завершения дела, агент прокручивает в уме все от начала до конца. После отчета, официального отчета, он любит несколько дней размышлять о том, что мог сделать иначе, Может, даже лучше. А еще ему нравится перепроверять все выводы, чувствовать уверенность в их точности. «Всегда можно сделать лучше». Вот его девиз в конце каждого дела, когда он передает данные офисным сотрудникам, иногда в серьезном тоне, когда дело прошло плохо, а иногда, когда все хорошо, сардонически и легкомысленно, противореча правде высказывания. Именно последним тоном он говорит эту фразу после дела Генри Торна. Легкомысленно, но все же правдиво. Как только пожар в доме потушили, а окружающий лес спасли, команда агентов из разных отделений ФБР и местных органов приступили к методичному выявлению того, что именно произошло за дни плена Генри Торна. Некоторые выводы были безумными, без этого никуда. Как бы то ни было, Тела нашли и опознали. Питс Калера, Дженни Лэнниган, Грег Лэнниган, Лиам Джонс, Джим Кэдди — все мертвы и за исключением Джонса сожжены дотла. От преступников остались лишь разбросанные кости и обугленные черепа с почерневшими, вечно оскаленными зубами. Причину смерти определить было сложно, учитывая такое состояние. Никого не застрелили — Не избили тупыми предметами и ничего из того, что можно было бы найти на оставшихся костях. Все остальные скелеты, найденные в сгоревшем доме, отнесли к останкам животных и изъяли из рапорта. Разумеется, все это было на бумаге. Главной темой, в том числе и сплетен в коридорах и кафетериях, были теории о том, что, черт возьми, случилось с тем существом. Обломки сарая тщательно расчистили. Подготовили много оружия на тот случай, если эта тварь, предположительно мертвая, решила вылезти на последнем издыхании, как в фильмах ужасов, именно в тот момент, когда окружающие ожидали этого меньше всего, когда уже убедились, что она мертва. Но в итоге, сюрприз, никакого существа. И это послужило поводом для интересной дискуссии. Совместно с членами спасательной команды была придумана история — История, в которой ничего не говорилось о странном семифутовом существе, не поддающемся классификации, которая выпрыгнула из горящего дома с ребенком на руках, разорвала когтями тело Лиама Джонса в клочья, получила две пули из мощной снайперской винтовки и все равно сбежала, на восьмиконечностях вообще-то, в сарай, чтобы спрятаться и предположительно умереть». Никакого упоминания о том, почему все открыли огонь, выпустив более сотни пуль, потому что по отчету было лишь пустым горящим сараем. Никакого упоминания о свежевырытой яме почти двух футов в диаметре, о яме, которая вела вниз, глубже и глубже, а потом слегка изогнулась в сторону леса и резко заканчивалась непроходимым завалом из плотно утрамбованной грязи. Все это не входило в официальные отчеты включая тот, что писал Сали. «Если их спросят, ребята из отряда скажут, что вели огонь на поражение, пока парень бежал к своему дяде, и все это ради того, чтобы та сволочь с топором в животе внезапно не вскочила и не побежала следом?» «Если бы». По совету адвоката, Сали подал отчет в таком виде, без всяких неоднозначных предположений о том, что он, отряд по спасению, ФБР, и сам Генри Торн могли видеть, а могли и не видеть, учитывая хаос нападения. Поэтому Салли решил забыть, и, если честно, его это устраивало. Он был не из тех, кто выкладывал всю правду, главное, чтобы жили те, кто должен жить, а те, кто справедливо заслуживал смерти, получали по заслугам. Тут все как надо. Нет, что беспокоило Салли и давило на носки его блестящих черных ботинок, так это Генри». Салли был уверен, что малыш только так будет болтать о странном женоподобном чудовище с шестью конечностями и истерично описывать детали того, что легко можно было бы списать на плод воображения травмированного ребенка. Но он этого не делал. Когда он давал показания, то ни словом не упомянул о гуманоиде, который, судя по увиденному Салли, спас парню жизнь. Вместо этого Генри описывал детали своего плена расплывчато, почти скучающе. Большую часть времени он был заперт в своей комнате. Нет, он не знал, как все умерли, за исключением Лема, которого, как ни иронично, Кэдди зарубил топором. Парень сказал, что «многое стерлось». Салли все это время сидел рядом с ребенком и ни на секунду ему не поверил. Тем не менее, это все упрощало. Никаких показаний, которые надо было опровергать, никаких противоречий, которые вылились бы в бумажную волокиту. Все четко и гладко. Дело закрыто. И вот Салли сидит и размышляет о произошедшем. В целом он не против оставить все эти слепые зоны, ведь правосудие свершилось. Но, разумеется, была одна проблема. Одна важная деталь, которая не даст ему спать много ночей в обозримом будущем, и в конечном итоге приведет к кошмарам, от которых он будет просыпаться с криками и в поту. Что он видел? В конце концов, к делу подключится психолог, и через пару лет Сале почти на год возьмет отпуск. Чтобы наладить психическое здоровье, ему придется заниматься бумажной работой и проверкой фактов, да дел его не допустят. Ему скажут, что это наилучшее решение для всех вовлеченных. И Сале будет разговаривать со своими ботинками гораздо чаще, чем когда-либо, хоть и держать этот факт при себе. Этой причудой он уж точно не испортит свое положение, ведь в итоге это выльется в натянутые отношения с начальством Федерального бюро расследований. Но все эти дни наступят еще не скоро. Они далеко от того, что происходит здесь и сейчас. То, что станет с агентом Сальвадором Аспинозой в конце этого далекого пути – Не стоит обсуждать. И уж точно не стоит об этом думать. Не сейчас. Сейчас он просто рад, что добро победило. Что Генри в безопасности. Дело закрыто. Глава третья. Дэйв снова уснул на диване. За последние недели это случается все чаще и чаще. С тех пор, как они привезли Генри из больницы. С тех пор, как все вернулось в норму. Ну, почти в норму. Дэйв не мог до конца оправиться от изнурения той недели, когда забрали Генри. Сколько бы он ни спал, сколько таблеток бы не пил, сколько бы не занимался спортом, ел или гулял под луной в холодной зимние ночи, он все еще был уставшим. Не сонным, а именно уставшим. Веки казались тяжелыми, а тело слабым. Он пошел к врачу на полное обследование, чтобы убедиться, что все, как говорится, тип-топ, что у него нет, например, рака, диабета или любого другого заболевания, что мучают тех, кто проезжает мимо знака на шоссе средний возраст. Ведь Дэйв миновал его и ехал уже к следующему знаку, потом к следующему. Врач не нашел ничего плохого. Идеальное здоровье. «Дай себе время, Дэвид», — сказал он. Мэри сказала то же самое, как и все его коллеги. Дать время. Дейв решил так и поступить. Он пока останется дома, позаботится о Мэри, будет играть с Генри, который вернулся домой в целости и сохранности. А пока он давал себе это самое необходимое время, внес еще несколько незначительных изменений. Например, купил новую систему безопасности. Датчики движения снаружи и внутри дома включались ночью, когда все спали и были беспомощны. А еще купил пистолет, о чем раньше никогда даже не думал. Ни за что на свете. Он позвонил Сале где-то через неделю, после того, как вернулся Генри, и спросил, не поможет ли тот ему приобрести подходящее оружие, сообщить об основах безопасности, научить стрелять из этой чертовой штуковины и желательно не по собственным ногам. Сале согласился без вопросов и осуждения. С тех пор они вдвоем пару раз ходили выпить пива. Сначала Дейв думал, что они будут вовсю обсуждать то, что видели там в лесу, на поляне, возле старого заброшенного дома. К его удивлению, они говорили обо всем, кроме этого, о спорте, как дела у Генри, о всякой чепухе. После второго или третьего похода Дейв понял, что ни один из них не хотел озвучивать то, что видел. Будто так эта штука станет реальной, и, соответственно, тогда они оба станут местными сумасшедшими. Не самое приятное чувство. Но Дейв понял, что никогда не исчезнет. С этим им просто придется жить. И на этом... Все. И вот Дейв медленно встает, берет с кофейного столика пустую бутылку пива, выключает на белом шуме телевизор, в котором на сегодня закончились сюжеты и плохие новости. Он выключает свет на кухне и медленно направляется по коридору в сторону спальни. Как и всегда, или, по крайней мере, в большинство ночей, он останавливается рядом с закрытой дверью Генри. Да его кажется странным, что Генри попросил закрывать дверь на ночь. Раньше мальчику нравилось оставлять ее открытой, нравился свет маленького ночника в коридоре, а после случившегося после того, как его запирали. Но если парень этого хотел, это он и получил. Что бы не помогало ему чувствовать себя в безопасности и комфорте, они делали все, без вопросов. Как Дэйв и подозревал, Генри снова разговаривает сам с собой. «Скорее всего, во сне. Несмотря ни на что, это не изменилось». «Нет, нет, они мне нравятся. Ага». Я не хочу уходить. Ты не понимаешь, они не такие. Это ты про Мэри?» Дэйв хватается за ручку, на секунду мешкает, а потом на щелку открывает дверь. В комнате темно, если не считать обычного прямоугольника лунного света, проникающего через единственное окно в изножье кровати Генри. Дэйв чувствует холодный ветерок и дрожит. По его обнаженным рукам пробегают мурашки. Окно открыто. Широко. «Генри?» — шепчет Дейв, Но Генри, темный комок под одеялом, он ровно дышит и явно спит. Дейв подходит к окну, слегка высовывает голову из рамы, чтобы закрыть, и делает паузу. «Тут нет сетки», — недоуменно думает он. «Надо исправить это за выходные. Мальчик, наверное...» «А можешь оставить?» Дэйв замирает и поворачивается. Генри сидит. Маленькая тельца в темноте. «Холодно, сынок». «Я знаю», — отвечает он. «Но лучше пусть будет открыто. Я люблю свежий воздух». Дэйву нечего на это сказать. Он оставляет окно, подходит к кровати и садится рядом с Генри, который снова ложится, устраиваясь поудобнее на подушке. Дэйв кладет руку мальчику на плечо, Рассеянно думая о том, что в комнате странно пахнет, как сгоревшие листья. Видимо, чем-то тянет снаружи, думает он, и гладит Генри по плечу и голове. У него снова отрастают волосы, и он набрал парочку фунтов. Мэри думает, что он даже подрос на дюйм, но, возможно, всего лишь придумывает. И все же мальчик выглядит хорошо. Здорово. «Я люблю тебя, Генри», — говорит Дэйв, И в мягком свете видит, что Генри улыбается. И я тебя, отвечает мальчик, а потом зевает. Ты разговариваешь со своим папой? Нет, папа ушел, устало говорит Генри, погружаясь в сон. Дядя Дейв, да? Мэри ведь не заболеет, да? Как моя мама? По спине Дейва пробегает холодок от этих слов, и совсем не от ночного воздуха из открытого окна. Мужчина целует Генри в макушку. Нет, Генри. Мы с Мэри никуда не денемся, обещаю. По-видимому, удовлетворенный Генри кивает. Дейв больше не задает вопросов, но ждет несколько мгновений, пока Генри не задышит легко и ровно, затем встает и пересекает комнату. У двери он в последний раз оглядывается на детскую кроватку, на открытое окно. Его охватывает сильное чувство. Будто ему срочно надо пробежать через всю комнату и захлопнуть окно. Закрыть на замок и включить сигнализацию. «Нервы», — думает он. Он боится за мальчика, боится, что его что-то схватит в ночи. Нельзя так волноваться, надо рассуждать здраво. Пусть мальчик теперь живет нормальной жизнью. Очень важно, чтобы он чувствовал себя нормальным, в безопасности. «Пусть он хоть теперь забудет о монстрах!» Игнорируя свой нервный порыв, Дейв закрывает дверь спальни и ждет несколько секунд, склонив голову на бок, ожидая снова услышать бормотание Генри. Но там тишина. Генри ждет, пока не почувствует, что Дейв ушел, вернулся в свою спальню, лег рядом с Мэри, завернулся в молочно-серое одеяло, беспокоясь о всяком, как и всегда. Затем мальчик снова садится и сонно смотрит на темный призрак, притаившийся в изножье его кровати. Глаза блестят в темноте, как звезды. «Я знаю», — тихо говорит он. «Я тоже». Генри не может слишком долго смотреть на тень. Цвета его ослепляют.